Минуты две спустя кучка испуганных буржуаз, спасавшихся бегством по улице Амло и Бассе, встретила этого мальчика, который размахивал пистолетом и распевал бессмысленный набор рифмованных строк на известный мотив «Оклер де ла люне». «Ночью ни черта не видно, днем погода хороша, в пятки спряталась постыдно буржуазная душа». Это был маленький гаврош, тоже отправившийся на войну.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 Спросишь, а что они делают со своими деньгами? Они сами не знают. Они жрут деньги. Столько жрут, сколько влезет в брюхо. Глава вторая. Гавруш в походе. По Размахивание посреди улицы пистолетом без собачки. Такое важное общественное дело, что Гавруш с каждым шагом все более и более приходил в азарт. Он запел было Марсельезу, но то и дело обрывал ее, чтобы выкрикнуть что-нибудь вроде следующего. «Все идет хорошо. У меня сильно болит левая лапа, и я ушиб ее как раз в том месте, где ревматизм. Но все-таки я доволен, граждане. Пусть держится буржуа, когда я запою им с ног шибательную песенку. Что такое мушары?» Сущие собаки, черт бы их побрал. Впрочем, не нужно оскорблять собак такими сравнениями. Не мешало бы быть собачки и на моем пистолете. Я прямо с бульвара, друзья мои. Там так и кипит, бурлит, брызжет во все стороны. Пора бы и пену снимать с горшка. Вперед, храбрецы! Я жертвую жизнью для отечества. Не видать мне больше своей душеньки, и все кончено, все! Но мне на это наплевать. «Да здравствует веселье! Будем драться, дьявол их раздави! Довольно с меня всего, к черту деспотизм!» В эту минуту споткнулась и упала лошадь, проезжавшего мимо Улана национальной гвардии. Гавруш бросил свой пистолет на мостовую, поднял Улана, потом помог ему поднять и лошадь. После этого он поднял пистолет и продолжал путь. На улице Тереньи все дышало спокойствием и миром. Эта апатия, свойственная кварталу Море, представляла странный контраст со страшным шумом, царившим на соседних улицах. На пороге двери тераторили четыре кумушки. Шотландия отличается тройками ведьм, а Париж – четверками кумушек. Знаменитое «Ты будешь королем» могло бы быть брошено в лицо Бонапарту таким же зловещим голосом на перекрестке Будуэ, как Макбетту в вереске Армевира. Вышло бы почти такое же карканье. Комушки улицы Тареньи были заняты исключительно своими личными делами. Это были три привратницы и тряпичница с плетенкой и крючком. Они точно представляли собой все четыре ипостаси старости – хилость, дряхлость, немощь и грусть. Трепичница была очень смиренна. В мире, где человек представлен главным образом улицы, трепичница вынуждена унижаться, привратница покровительствует. Показателем этого служит мусорный ящик, содержимое которого зависит от прихоти привратницы. И во взмахе метлы может быть доброта. Эта трепичница была благодарной старушкой. Она сладко улыбалась трем привратницам. Между кумушками шла следующая беседа. «Ну что, ваша кошка все еще такая же злая?» «Боже мой, да ведь вы знаете, что все кошки — природные враги собак. Собаки вообще обижены». «Да и людям не сладко. Однако кошачьи блохи к людям не пристают. А собаками не только возня, но и опасно. Я помню, был год, когда развелось столько собак, что были вынуждены даже напечатать об этом в газетах. Это случилось как раз в то время, когда в Тюри были большие бараны, которые возили маленькую колясочку римского короля. Вы помните римского короля? Мне больше нравится герцог Бордовский». Я знала Людовика Семнадцатого, мне больше всех нравился он. А как мясо-то вздорожало, мадам Патагон? Ах, уж и не говорите, эти мясники просто ужас. Кроме обрезков ни к чему и не приступишься. Это все болтали между собой и привратницы. Гавруш, стоя сзади, кумушек слушал. Эй, старушенцы, что это вы тут политиканствуете? Вдруг крикнул он. На него обрушился поток ругательств сразу в четыре голоса. — Эки негодяй! Что это у него там в култышке? Не как пистолет? Извольте радоваться, какой озорной мальчишка! Тоже сается бунтовать!» Полный презрений Гаврош вместо всякого возражения удовольствовался тем, что приподнял большим пальцем кончик носа и, растопырив ладонь, направил остальные четыре пальца на кумушек. — Ах ты, босоногий озорник! — крикнула ему трепичница. Та, которую звали мадам Патагон, с возмущенным видом всплеснула руками. «Но нам не миновать беды», — сказала она. «Тот шалопай, что живет вон рядом в этом доме, раньше каждое утро проходил мимо меня под ручку с молодой девицей в розовом чипце, а нынче утру смотрю, идет под руку с ружьем». Мадам Ваше сказывала, что на прошлой неделе была революция в... «Ну там, где еще теленок-то? Ах да, в Пунтуазе». А теперь не угодно ли полюбоваться даже такая мразь, как этот мальчишка, бегает с пистолетами? Кажется, и целистинцы полны пушек. Что прикажете делать правительству с такими озорниками, которые не знают, что и придумать, чтобы беспокоить честных людей, как только те начнут немножко приходить в себя после прежних передряг? После всего этого, наверное, опять вздорожает табак». «Какое наказание с этими смутьянами? Непременно приду взглянуть, как тебя будут гильотинировать!» «Так и знай, злой мальчишка!» «Уж очень ты гнусалишь, старая корга!» «Высморкала, бы свое свою нюхала!» Проговорил в ответ на это гаврош и отправился далее. Когда он дошел до улицы Паве, ему опять вспомнилась трепичница. Вдруг он услышал позади себя шум. Оглянувшись, он увидел бабушку-патагон, которая следовала за ним и, показывая ему издалеку лак, кричала. «Ах ты, несчастный подкидыш! Лайса, лайся, лайся бабушка-мусорная яма!» — крикнул ей Гаврош. Немного спустя, проходя мимо отеля «Ломуаньон», он воскликнул. «Вперед! На бой Тут на него вдруг напала тоска. Он взглянул на свой бесполезный пистолет взглядом полным упрёга, точно надеялся этим пристыдить его и сказал ему. Вот я действую, а ты должен бездействовать. Настоящая собака может отвлечь от собачки пистолетной. Мимо пробегала тощая дворняжка. Гаврош почувствовал к ней жалость. — Бедный пясик, — сказал мальчик. — Ты, видно, проглотил бочонок. У тебя под шкурой торчат все его обручи. Затем он направился корм Сен-Жерве. Глава третья. Справедливое негодование цирюльника. Достойный цирюльник, прогнавший малюток, которого Гаврош приютил было в гостеприимных недрах слона, был в эту минуту занят в своей лавочке бритьем старого солдата, служившего при империи. Шел разговор. Цирюльник очень естественно заговорил с ветераном о мятеже, потом о генерале Ламарке. От Ламарка они перешли к императору. «Если бы при этой беседе цирюльника с солдатом присутствовал прюдом, то, он, наверное, записал бы ее, украсил бы своими арабесками и издал бы под заглавием разговор бритвы и сабли». «Сударь, а как ездил император верхом?» — спрашивал цирюльник своего собеседника. «Плохо», — отвечал солдат. «Он не умел падать, поэтому никогда и не падал». «А что, хороши были у него лошади? Наверное, прекрасные?» Я заметил его коня в тот день, когда он пожаловал мне крест. Это была скаковая лошадь, вся белая. У нее были далеко расставленные уши, глубокое седло, тонкая голова с черной звездочкой на лбу, очень длинная шея, крепкие колени, выдающиеся бока, покатые плечи, сильный круп. Она была больше пятнадцати пядей ростом. «Славная лошадка», — заметил парикмахер. «Да, таков был конь его величества». Парикмахер почувствовал, что после этих слов будет приличнее немного помолчать. Помолчав с минуту, он продолжал. «Кажется, император был только один раз ранен, не правда ли, сударь?» Солдат ответил спокойным и важным тоном бывалого человека. «Да, в пятку, при Радисбане. Я никогда не видел его так одетым, как в тот день. Он был такой чистенький, как новенький Су». «А вы, господин ветеран, наверное, имели много ран?» Я-то? воскликнул солдат. О, нет. При Маренго я получил два сабельных удара по затылку. При Аустерлице одну полю в правую руку, другую при ене в левое бедро. При Фридланде мне въехали штыком вот сюда. Под Москвой меня угостили семью или восемью ударами пикой в разных местах. Под Люценом осколком бомбы мне раздробили палец. Ах да, еще при Ватерлоу мне угодило поле в бедро. Вот и все. «Как хорошо умирать на поле сражений!» — спендерическим пафосом воскликнул цирюльник. «Честное слово, я бы лучше желал получить пушечное ядро прямо в живот, чем понемногу медленно издыхать в постели от болезни и возиться с докторами, аптекарскими снадобьями, спринцовками, припарками и тому подобным». «У вас голова с мозгами!» — одобрил солдат. Едва он успел выговорить последнее слово, как стены ловчонки дрогнули от сильного треска. Одно из законных стекол разлетелось в дребезги. Цирюльник помертвел. «Господи, вот уж оно!» — вскричал он. «Что такое?» — спросил солдат. «Да пушечное ядро!» «Вот это что!» — сказал ветеран и поднял предмет, катившийся по полу и оказавшийся довольно увесистым булыжником. Парикмахер подбежал к разбитому окну и увидал гавроша со всех ног, улепетывавшего по направлению к рынку сен -Жак. Проходя мимо лавки цирюльника, гаврош, который до сих пор помнил своих карапузиков, не мог устоять против искушения поздороваться с цирюльником по-своему и бросил в окно камень. «Видите!» — воскликнул цирюльник. «Эти пакостники делают зло ради самого зла! Ну что я сделал этому негодному мальчишке?» Глава четвертая. «Ребенок удивляется старику». На рынке Сен-Жак, где уже был разоружен пост, Гаврош присоединился к толпе, во главе которой находились Анжоль Рас, Курфирак, Камфер и Фии. Эта компания была почти вся вооружена. К ней примкнули попавшиеся навстречу Багарель и Жан-Прувер. У Раса было двуствольное охотничье ружье, у Комфера – ружье национальной гвардии с номером легиона. За пояс у него были заткнуты два пистолета, выглядывавшие из-под расстегнутого сюртука. У Жана Провера имелся старый кавалерийский мушкет, у Багареля – карабин. курфирак размахивал тростью с обнаженным кинжалом. Фиис, с обнаженной саблей в руке шел впереди и что-то кричал. Компания шла от набережной Морлан. Все были без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с огнем в глазах. Гавруш спокойно подошел и спросил. «Куда мы идем?» «Иди, узнаешь», — ответил курфирак. Позади фии шел, или вернее скакал Багарель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. На нем был кармазинового цвета жилет, и он выкрикивал слова самого сокрушительного свойства. Его жилет смутил одного прохожего, который в ужасе крикнул. «Красные идут!» «Красные!» — передразнил его Богорыль. «Что за смешные страхи, гражданин? Что касается меня, то я не дрожу перед красным маком, и маленькая красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Буржуа, поверьте мне, боязнь красного цвета лучше предоставить рогатому скоту!» В это время он заметил на угловой стене наклеенный листок самого мирного характера в мире. Это было разрешение есть яйца, то есть великопостное объявление парижского архиепископа к его пастве. Паства! воскликнул Багарель. Вежливая форма выражения, гусиное стадо! С этими словами он сорвал листок со стены. Это подкупило Гавроша. С этой минуты мальчик принялся изучать Багареля. Багарель, ты это сделал напрасно, сказал он же раз. Не следовало трогать этого листка. «Нам до него нет никакого дела, и ты даром тратишь свой пыл на пустяки. Береги свои заряды, не следует стрелять понапрасну». «У каждого свой вкус», — возразил Багарель. «Это епископское послание раздражает меня. Я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты человек сознайным, но сосредоточенным нравом, а я люблю позабавиться. Что же касается траты сил, то я вовсе не растрачиваю их понапрасну. Наоборот, я только воодушевляю себя». «Клянусь Геркулесом, я разорвал это послание единственно для возбуждения аппетита». Помянутое Багарелем имя Геркулеса возбудило внимание Гавроша. Мальчик всячески искал случай поучиться, и этот истребитель уличных объявлений поразил его своей ученостью. «Что это за имя, Геркулес?» — осведомился Гомену Богорели. «Это значит по чёрт, «черт», — ответил Багарель. Тут он заметил в одном окне, глядевшего на него бледнолицевого и чернобородого молодого человека, быть может, одного из членов общества АБЦД. и крикнул ему «Живей патронов! Парабеллиум!» «Готовься к войне!» «Он действительно Беллиум!» «Красивый человек!» Заметил Гаврош, вообразивший, что уже стал понимать латынь. Багарели с товарищами сопровождал шумный кортеж, состоявший из студентов, художников, молодых людей, принадлежавших к обществу Лозы в городе Э, рабочих, портовых грузчиков и множество других лиц. Все были вооружены палками и штыками, у некоторых, как у камфера за поясами были заткнуты пистолеты. В этой толпе находился старик, с виду очень дряхлый. Он был без оружия и, видимо, старался не отставать от толпы, хотя мысль его, очевидно, витала далеко от этого места. Гаврош заметил его и спросил Курфи-Рака. «Кексе старичок», — ответил тот. Это был Мабеф. Глава пятая. «Старик. Вернемся немного назад». Анджельрас и его друзья находились на бульваре Бурдон возле хлебных магазинов в ту минуту, когда драгуны преградили путь толпе, следовавшей за гробом Ламарка. Анджельрас, Курфирак и Камфер были из тех, которые шли по улице Бос-Сан-Пьер с криками «На баррикады!». На улице Лидигьера они встретили старика, привлекшего их внимание тем, что он шел зигзагами точно пьяный. Вместо того, чтобы надеть шляпу на голову, он нес ее в руках, хотя целое утро лил дождь, не перестававший и теперь. курфирак узнал в этом старике Мабефа. Он знал его потому, что не раз провожал Мариуса до его дверей. Зная мирный, более чем робкий характер этого старого буквоеда, курфирак был очень удивлен, встретив его посреди этой толпы в двух шагах от кавалерии под полями с обнаженной головой, по которой немилосердно хлистал дождь. Курфирак подошел к Мабефу, и между 25-летним молодым мятежником и восьмидесятилетним мирным старцем произошел следующий разговор. «Господин Мабеф, идите домой». «Зачем?» «Будет суматоха». «Отлично». «Будут работать саблями, стрелять из ружей?» «Отлично». «Будут стрелять и из пушек?» «Отлично. А вы куда идете?» «Сокрушать все». «Отлично». И старик пошел за мятежной ватагой. С этой минуты он не произнес более ни слова. Шаги его вдруг сделались твердыми. Рабочие хотели было взять его под руки, но он отказался от их помощи. Он шел почти в первом ряду толпы, двигаясь как человек, сознающий, что делает, но с видом лунатика. «Какой отчаянный старикашка!» — говорили про него студенты. В толпе пронесся слух, что этот старик — бывший член конвента. Толпа завернула в улицу Верли. Маленький гаврош выступал впереди, распевая во всю глотку и изображая собой живой кларнет. «Луна глядит с небес, когда пойдем мы в лес? Шарлотти Шарло говорит, "То-то-то в шату. У меня только один бог, один король, один грош и один сапог. Напившись утром рано, росы тимьяна два воробья подгуляли, зи-зи-зи в -зи -зи, паси». «У меня только один бог, один король, один грош и один сапог». А бедных два волчонка пины были, как стельки. Смеялся при виде их тигр. «Дон-дон-дон в медон. «У меня только один бог, один король, один грош и один сапог». Один бронился, другой проклинал. «Когда пойдем мы в лес?» Шарлотти Шарло говорила. Тен тен тен в Пантен!» «У меня только один бог, один король, один грош и один сапог!» Все направлялись в сен мэри Глава шестая. Новобранцы. Толпа росла с каждой минутой. Близ улицы билет к ней присоединился человек высокого роста с сидеющими волосами. Курфи и Рака, и Кампфер тотчас заметили его суровую и решительную физиономию, но никто из них не знал его. Гавруш, занятый пением, свистом, гоготанием, прыганием, стучанием в ставни, лавок, рукояткой своего пистолета без собачки, не обратил никакого внимания на этого человека. На улице Верри они прошли мимо жилища Курфейрака. «Вот и отлично!» — сказал Курфейрак. «Я давеча забыл взять свой кошелек из дома и потерял шляпу. Он вышел из рядов, поспешно бросился в свою квартиру и взял там кошелек и старую шляпу». Кроме того, он захватил и довольно большой квадратный ящик, величиной с большой чемодан. Когда он бегом спускался назад с лестницы, его окликнула привратница. «Господин Декурфирак!» превратница, как вас зовут?» – спросил он, остановившись. Женщина опешила. «Вы же знаете, что меня зовут тетушкой Вевен», – сказала она. «Но так если вы еще раз назовете меня господин Декурфирак, то и я буду называть вас тетушкой ДВВН".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 Незнакомец, напоминавший переодетую девушку, подошел к курфи и проговорил совершенно женским голосом. «Нельзя ли мне видеть господина Мариуса?» «Его нет дома». «А будет он сегодня вечером?» «Не знаю. Что касается меня, то я не вернусь», — добавил курфи Юноша пристально на него взглянул и спросил. «Почему?» «Так нужно». «А куда вы идете?» «Тебе что за дело?» «Хотите, я тоже пойду туда?» «Я иду на баррикады». «Хотите, я тоже пойду туда?»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 Она миновала Сен-Мэри и, сама не зная как, очутилась на улице Сен-Дени.